Глава 36. Но вот что ответить на подобное заявление, когда ты только-только глаза открыла? Были бы к нему хоть какие-то чувства, кинулась бы обниматься, но бы как всегда, мешает: а Джек далеко мне не муж и даже не любовник он проходимец не меньше душегуп и вор. Резко опустив ноги на пол, встала и отшагнула к изголовью кровати так, чтобы если вдруг Пит будет махать своей шашкой Не задел и мои конечности тоже. «Милая Хейлианна, тем временем змеим искусителем нашептывал мужчина, полностью втянувшись в окно моей комнаты. «Я много думал о нас и понял, почему ты была столь холодна и строга ко мне». Продолжал соловьем разливаться он, делая медленные шаги в вглубь помещения, неотвратимо ко мне приближаясь. «И что же ты понял? Нужно рот открыть и хоть что-то сказать» иначе вся эта встреча будет лишена всякого смысла. Мне требуется разговорить его, чтобы узнать для себя очень важную информацию. — Потому что я на всю зиму оставил тебя в одиночестве лицом к лицу со сложными проблемами. А ты ведь маленькая, хрупкая. — Вот именно! — выстрелила я, подбавляя в голос истерических, обиженных ноток. Даже руки к груди прижала. — Как ты мог? Я не выдержала. Как чуть снег сошел, пошла тебя искать. В горы, через тоннель. А потом сорвалась в звонкую. Как выжила, сама не понимаю. Всхлип. Крошечка моя. И вот я уже в крепких объятиях Джека. От него пахло лесом и костром. В принципе, ничем отвратительным не тянуло. Но и ничего такого, отчего я могла бы потерять голову и по-настоящему кинуться ему на шею, не ощутила. Сердце билось ровно, мозг просчитывал варианты. Так, стоит он очень удачно. Питер не должен промазать. Эйла, я не мог прийти. Снег завалил все проходы. Безопасного пути просто не было. Тебе не стоило меня искать и рисковать своей жизнью. Как пути были перекрыты? Перебила я его. Я же как-то прошла, и все нормально было. Толкнула его в мускулистую грудь, пытаясь вырваться и вдохнуть побольше воздуха. Зажал так, что дышать тяжело. Пусти, задушишь. Хватка мигом ослабла, и я облегчённо выдохнула. «Мне нет прощения, но, возможно, дашь шанс все исправить? Показать, насколько сильно ты мне нужна?» Я вскинула голову и впервые за всю беседу прямо посмотрела в его глаза, загадочно блестевшие в темноте ночи. «Красивый, чего уж тут!» Мягко подняла руки и столь же нежно положила ему на грудь. «Мне было страшно. Продуктов мало, едоков много». Денег почти нет. Сама не знаю, как зиму пережили. Кабы не Харви и ребята, что в лес на охоту ходили, опухли бы с голоду. Побольше слез в голос погладила раскрытыми ладонями по кожаной жилетке, прикрывавшей его мускулистую грудь. Пальцы чуть подрагивали, я волновалась. Джек, скажи, зачем я тебе? Мне нужно знать. Хочу жениться на тебе, детишек, а сесть и заняться трактиром. Устал от разбоя и жизни на грани. Возможно, он не лгал. Что-то в голосе собеседника натолкнуло на мысль, что Джек действительно устал. Но вот насколько другой вопрос. Я тоже кое-что поняла за это время. Не хочу так дальше существовать, считать каждую копейку, придумывать, как заработать. Я хочу жить в городе, желательно в столице, носить дорогие платья и шикарные украшения, танцевать на балах, ходить в гости на званые ужины. Меркантильность — то, что понятно всем — и Джеку в том числе. Никогда не думала, что это скажу, но я не желаю более здесь находиться. Тут только старый трактир у дороги и лес с речкой. Моя молодость не вечна, Джек, и я так мало повидала в жизни. Я готова отписать тебе все здесь, но при одном условии. Разбойник все это время очень внимательно меня слушал и, кажется, даже не дышал, чтобы не пропустить ни единого слова. каком? Заплати мне золотом. Столько, сколько я смогу увести в своем чемодане. Это очень много, Эйла. Изумленно-восхищенно пробормотал он. Растеряна. А как же я? Ты можешь остаться тут, либо назначить управляющего и уехать со мной в столицу. Ты меня совсем не любишь? Делано удивился мужчина, но рук с моей талии не убрал. Я никого не люблю, только себя. И это правильно. Лгать, как говорится, не в поле пахать. При этом я говорила уверенно, не запинаясь, навидалась в своей жизни таких эгоистов и сымитировать тон, с которым они говорили о, о любви к себе и деньгам, проще простого. «Не узнаю свою девочку. Ты говоришь такие вещи, кое тебе даже не пришли бы в голову». После того падения я потеряла память, но, кажется, набралась ума и пришла к выводу. «Жизнь одна, и хочется ее прожить в лучших условиях». Торжественное молчание и в атаку. «На моих землях где-то есть золотоносная жила? Правильно?» «Хочешь все знать?» «Хочу денег. Много и как можно скорее. Поэтому назначила встречу. Будь иначе, выгнала бы Данелку со своей земли. Еще бы плетей поддала, чтобы неповадно было впредь сюда заявляться». Хм... Мужчина, наконец, разжал свои стальные ладони и посмотрел на меня немного иначе, по птичьи склонив голову к плечу. «На твоей земле нет золота, но есть кое-что другое, и я готов заплатить. Но такую сумму быстро отыскать не получится. Дай мне время». «Как долго ждать?» — нахмурилась я, капризно в губы. «Пару недель». «А что такого на моей земле есть, что ты без торга согласен на все пойти? Я должна знать, иначе сделки не быть». «По тонкому краю ходишь». Джек резко наклонился ко мне, а я краем глаза заметила как сверкнула сталь в слабом свете луны. «Не надо, Пит!» — про себя крикнула я, и, словно услышав мой мысленный возглас, клинок исчез под кроватью. «Я хочу знать. Если это так важно для тебя, готова принести клятву, что буду молчать». «Нет уж, милая моя!» Растягивая слова, бандит сделал шаг назад. Дышать мигом стало легче. Скажу только, что лучшее для тебя решение продать все земли мне и убраться отсюда, уехать как можно дальше. И замолчал, подошел к столу, налил в кружку воды и махом ее осушил. Поставив сосуд на место, посмотрел в окно и заговорил вновь. «Я принесу деньги в озвученный срок. Подготовь бумаги». «Хорошо», — кивнула я, скрещивая руки на груди. Ответа от него добиться не удалось. Но я чувствовала, что давить более не имеет смысла. И взять его в плен я тоже не могла. Завяжется драка между ним и Питом, и тогда сюда набегут все гости таверны, а этого допустить никак нельзя. «Вот и славно!» — кивнул мужчина и сверкнул улыбкой. «Поцелуешь меня, моя милая Эйла, на прощание?» «Как-нибудь в другой раз, если вспомню хоть что-то о тебе!» — покачала головой, скрещивая руки перед грудью. «А теперь иди. Тебе пора. Постоялый двор полон гостей. Если кто-то тебя увидит, поползут слухи». «До скорой встречи». Мужчина ловко выбрался наружу, оглянулся на прощание и был таков. Я же, быстро подскочив к окну, закрыла ставни, чтобы если вдруг Джек где-то поблизости, он более не смог пробраться внутрь. «Госпожа, голос Питта был странно напряжен. У вас есть карта ваших земель и территорий к ним прилегающих?» «Да», — ответила я, оборачиваясь к вылезающему из-под кровати телохранителю. «У меня в кабинете. Зачем она тебе?» — нахмурилась я. «Нужно прояснить один момент. Срочно». «Хорошо, пойдем». Разложив на столе свое сокровище, вопросительно взглянула на хмурого и молчаливого Питера. «Смотрите, вот тут кто-то отметил проход через горы». «Угу», — кивнула я, глядя на тонкую пунктирную линию, шедшую между двумя исполинами. В горах, что примыкают к моим территориям, есть проход в соседнее королевство. «Это очень важно, госпожа. Боюсь, вы сейчас находитесь между молотом и наковальней. Этот путь — идеальное место для переброски войск его величества Умберта, короля Деринии, на территорию Эльвонии. Мы не враждуем, поскольку нет точек соприкосновения, кроме гор. Но я точно знаю что король Умберт жаден до новых территорий и любит воевать. А это значит... Моя челюсть чуть не пробила пол, сердечный ритм оборвался и конечности мигом похолодели. Меня убьют. Не сразу, а через некоторое время после того, как я отдам земли Джеку. Убрать меня в данный момент никак нельзя. Исчезновение или убийство аристократов тщательно расследуется». «Заговорщикам вовсе не нужно пристальное внимание королевских дознавателей к этим землям». «Но-но...» — я едва совладала с нахлынувшими эмоциями. «Насколько знаю, проход очень узкий. Через него сложно пройти большому количеству людей». «Его всегда можно расширить, но тут и не нужно. Потихоньку, постепенно перекинуть целую армию по частям. Никто и знать не будет. Вражеское войско успеет подготовиться и ударить». «Я должна обо всем этом рассказать герцогу Авендейлу. Он наместник, его обязанность нас защищать и доносить о подобных опасностях королю». Голос подводил меня, я по-настоящему испугалась. «Леди Эйлиана, нет, не спешите, тут все слишком серьезно, а я уверен, что не ошибся в своих предположениях. Пока храните молчание. Если хотите остаться целой и невредимой, понимаете?» Еще бы я не понимала». «Да». «Вам бы действительно продать тут все и уехать». Сочувствующе покачал головой воин. «Не могу. За мной люди. Я несу за них ответственность. Взять и слинять вместе с ними куда-то подальше также нет никакой возможности, покуда не справлю на каждого положенные грамоты». Внутри меня все тряслось от первобытного ужаса и накатывающей волнами паники. «Как выйти из этой заварушки живой?» И пока у меня не было ответа на этот вопрос.